Глава 13. Практически сразу палатку будто ветром сдуло. Аня ощутила, как ее вздернули вверх. Она едва язык не прикусила от неожиданности. Что за? Она не договорила, удивленно глядя, как множество мелких зверьков прыснули во все стороны, когда кто-то сорвал палатку с места. Почти сразу местность заволокло тьмой. Она змеилась в траве, заставляя ее чернеть и жухнуть, цеплялась за кусты, убивая их, и обвивала кольцами деревья, отчего кора покрывалась черной сажей. «Ой!» — пискнула Аня, ухватившись за плечи державшего ее человека, которым оказался никто иной, как Ашер. «Что ты делаешь? Перестань!» — попросила она не в силах смотреть, как прекрасная природа погибает. Тьма остановилась а через несколько секунд начала двигаться в обратном направлении, пока совсем не растворилась. Мир вокруг стал невообразимо тихим. Слышно было только ветер, который время от времени шевелил листья. В остальном стояла полная тишина. Ни пение птиц, ни жужжания насекомых. Повернувшись к Ашеру, Аня заметила складку между его бровями. А еще у него на лице был отпечаток ткани, словно Блэквелл только что проснулся. Опустив взгляд, Ашер слегка смутился. Извини, сказал он. Я уснул. Ты опять меня не разбудил, Аня насупилась. Не следовало верить Ашеру, который заверил ее, что обязательно разбудит в середине ночи. Тот на ее обвинение лишь пожал плечами и направился к потухшему костру. Может, ты уже отпустишь меня? Поинтересовалась Аня, ощущая сильные руки на своем теле. Надо признать, это было приятно, но слегка смущало. Ашер остановился. Казалось, некоторое время он размышлял, стоит ли это делать. «Отпусти!» — настояла Аня и легко шлепнула его по плечу. Ашер повиновался, хотя, судя по его лицу, ему не хотелось выпускать ее из рук. Через пару минут они уже сидели около костра. Аня то и дело зевала. После резкого всплеска адреналина она ощутила навалившуюся усталость. «И что им от меня надо?» — поинтересовалась она, замечая мелькающий между ветками беличий хвост. «Энергия!» Недовольно пробормотал Ашер, бросая гневный взгляд в сторону леса. «Их влечет магия жизни». Аня замерла, обдумывая сказанное. В этом был смысл. «Так я теперь что-то вроде Белоснежки?» Спросила она со смешком. «Даже петь не обязательно». «Белоснежка?» Аня замерла, а потом улыбнулась как можно более непринужденно и пояснила. «Принцесса из сказок!» Она не волновалась, что Ашера и ее слова насторожат. «Слышала где-то, когда мы с отцом путешествовали». Ашер, понимающе кивнул, а Аня представила себя в образе принцессы. Это насмешило. Интересно, птицы действительно будут к ней слетаться, если она решит запеть? Завтракая, она время от времени посматривала в сторону леса. Ей действительно было любопытно. Новая ситуация и слегка раздражала, и казалась интересной. Хотелось поэкспериментировать, но хмурость Ашера останавливала. «Тебе нужно сдерживать ее. А? Аня повернулась к ашеру, глядя на него непонимающе. Вместо ответа он кивнул куда-то в сторону. Аня проследила за его взглядом. Сначала она не поняла, о чем идет речь, а потом взволнованно встала, наблюдая, как растения вокруг нее снова начинают оживать. Спустя некоторое время все, что уничтожила сила Ашера, вновь выглядело зеленым и свежим, а кое-где даже распустились цветы. Я не знаю, как, призналась Аня. Она на самом деле ничего особенного не ощущала. Возможно, только легкая усталость была не слишком обычной. «Я читал, как это должно работать у мага в жизни», — произнес Ашер, передавая ей кусок лепешки с сыром. «Тебе необходимо выставить прозрачный щит в разуме, который будет отделять тебя от внешнего мира». «Почему раньше ничего подобного не было?» — спросила Аня, указав рукой на распускающиеся одуванчики. «Магия жизни лучше всего развивается, когда рядом есть темный маг. Сила внутри тебя пытается нивелировать ущерб, который я наношу миру». Как? Аня не договорила, так как в этот момент Ашер вскинул руку, призывая ее к молчанию. Сначала было абсолютно тихо, а потом она услышала топот и шум ломающихся под чьими-то ногами веток. Аня напряглась, когда Ашер встал и загородил ее собой. В его руке появилось черное призрачное лезвие, от которого по земле стелился черный дым. Спустя пару мгновений из кустов на поляну влетела пара свирепых животных, выглядевших крайне устрашающе. Аня ойкнула и отступила, пытаясь дать Ашеру больше пространства для боя. Но сражение не понадобилось. Это оказались кони, которые недавно ушли вместе с кучером, которого, к слову, с ними не было. «Тихо, тихо!» произнес Ашер в полголоса, приближаясь к животным. Те косили на него красными глазами и скалились, но позволяли подойти. «Что случилось?» — спросил он, дотрагиваясь до одного из зверей. Сразу после этого он отнял руку и посмотрел на нее. Ладонь окрасилась в красный цвет. «Кровь?» — предположила Аня. «Да». Ашер кивнул, более внимательно осматривая своих питомцев. «Кажется, им пришлось драться». Они умеют? удивилась Аня. Зверям ее сомнение явно не понравилось, оба недовольно всхрапнули и взвелись. Все, все, я поняла, что сморозила глупость, повинилась она. На самом деле это было именно так. Оба зверя выглядели устрашающе. Мороз бежал по коже, когда эти красные глаза останавливались на ней. И это не говоря о черном дыме, который то и дело выдыхали кони. В какой-то момент один из зверей схватил Аши разрукав рукав и потащил в сторону леса. «Он хочет тебе что-то показать», — сразу догадалась Аня. Ашер некоторое время колебался, но потом запрыгнул на коня и подтянул Аню к себе. Она поерзала, ощущая позади себя сильное тело, и слегка смутилась. «Может, нам сесть отдельно?» — спросила она, поглядев на второго свободного ездака коня. «Нет», — не согласился Ашер. До места они добирались минут тридцать. При этом кони шли бодро и ходко, почти не обращая внимания на препятствия. В какой-то момент оба замедлились и приблизились к пышным кустам. Ашер снова вытащил клинок, сотканный из его силы. Он с тревогой поглядел по сторонам, пристально изучая местность. «Смотри, там кто-то есть!» – прошептала Аня, привлекая внимание Ашера. «Под кустами лежит человек. Не нашли это кучер?» Ашер кивнул и спешился. Под кустом действительно лежал его слуга. «Стой здесь!» – произнес он и медленно направился к телу. Подобравшись достаточно близко, он прищурился. Мужчина казался мертвым. Когда Ашер хотел присесть, чтобы проверить пульс, кучер тихо застонал и попытался открыть глаза. «Живой!» «Ой, я могу помочь!» – воскликнула Лиана. Ашер вскинул руку, заставляя ее остановиться. При этом он с подозрением окинул взглядом лежащего на лесной траве человека. Что-то ему не нравилось, но Ашер никак не мог понять, что именно. Тогда он направил свою магию на проверку. Та обтекла мужчину и спокойно вернулась. Казалось, со слугой все в порядке, если не считать заметных ран. Но все равно. — Что не так? — шепотом спросила Лиана. Ашер мельком взглянул на нее, не зная, как выразить свои сомнения. Если мы не поторопимся, он умрет. Ашер знал это, но ему все равно по какой-то причине не хотелось, чтобы Лиана приближалась к этому человеку. Он находил происходящее крайне подозрительным. Все выглядело как ловушка, но Ашер никак не мог понять, кому она предназначена и в чем заключается. Я буду рядом, произнес он и все-таки позволил Лиане подойти. Девушка в тот же момент подскочила и опустилась на колени рядом с раненым. Ашеру не нравилось, как ее изящные белоснежные руки прикасаются к другому мужчине. В целях лечения? Он это понимал. Но это не отменяло факта прикосновения к чужому телу. Он ожидал нападения в любой момент, но секунды складывались в минуты, и ничего не происходило. Неужели на кучера действительно напали простые бандиты, чтобы ограбить? Когда он уже поверил в эту версию, слуга вздрогнул всем телом, а затем распахнул глаза и посмотрел на склонившуюся над ним Лиану. «У тебя...» — начал Ашер, подумав, что у девушки получилось облегчить состояние слуги, но он не успел договорить, так как кучер внезапно кинулся вперед и вцепился рукой в горло Лианы. Ашер действовал молниеносно. В тот момент он не задавался вопросом, что делать. Вся его магия восстала в одно мгновение, обрушившись громадной волной на наглеца, посмевшего прикоснуться к его будущей жене. Лес наполнился пронзительным визгом. Не сразу Ашер понял, что крик не был похож на человеческий. Убедившись, что оскорбительная рука разжалась и рухнула, начав гнить, как ей положено, Ашер слегка уменьшил поток магии. «В порядке?» — спросил он Лиану. Та выглядела слегка шокированно, но он не заметил на ней каких-либо повреждений. Вместо ответа она сглотнула и кивнула, глядя на разлагающуюся руку кучера с ужасом. «Прости», — повинился Ашер, понимая, что напугал девушку еще сильнее. Раньше она только слышала о том, какими опасными могут быть темные маги. Сейчас ей довелось увидеть это воочию. После Ашер обратил внимание на слугу. Однако первым, что бросилось в глаза, была извивающаяся неподалеку тварь, похожая на отожравшуюся гусеницу. Он сразу понял, с чем им пришлось иметь дело. Недолго думая, Ашер схватил первый попавшийся камень и опустил его на пиявку. «Господин!» – прохрипел после этого кучер, хватаясь за его одежду целой рукой. «Я должен!» – Ашер посмотрел на него с сожалением. Не было сомнений, что теперь, когда контролирующее сознание твари уничтожено, человек не проживет долго. «Говори!» разрешил Ашер, подумав, что однажды обязательно найдет тех, кто сделал подобное с его человеком и применит к ним соответствующее наказание. «Каратели!» — выплюнул слуга. Его взгляд наполнился злобой. «Они!» — мужчина закашлялся. Из его рта вылетел сгусток черной крови. «Будьте осторожны, господин!» — закончил он, а потом вздохнул последний раз и замер. Что? Лиана оттолкнула его и снова положила руки на грудь теперь уже мертвого слуги. Я еще могу. Не стоит тратить силы, сказал Ашер, обнимая ее за талию и поднимая на ноги. Он мертв. Пиявка об этом позаботилась. Кто? Девушка подняла голову и посмотрела на него огромными, влажными от слез глазами. Он умер? На самом деле. В ее голосе слышались нотки недоверия и даже отчаяния. — Да, — безжалостно ответил Ашер. — Но... — Лиана растерянно посмотрела на лежащее под кустом тело, лишенное одной руки. — Как же так? Ты убил его? — В каком-то роде, — не стал отрицать Ашер. Лиана снова посмотрела на него, а потом потребовала. — Объясни. Ашер указал на разможженную камнем тварь. Мы называем их пиявками. Они не могут свободно передвигаться, поэтому обычно присасываются к другим тварям и контролируют их действия. Если пиявку удалить, то носитель умирает. Человека такая пиявка контролировать не может, так как наш разум намного сильнее, чем у обычных монстров. Но есть некоторые лазейки. Например... Ашер замолчал и посмотрел на избитого слугу. «Человека можно ослабить». Тогда его разум будет более подвержен влиянию. «Значит, он напал на меня не по своему желанию?» — спросила Лиана с отвращением, глядя на остатки пиявки. «Верно», — Ашер кивнул. «Ему был отдан приказ, который он не мог не выполнить». «Но почему?» — на лице Лианы читались сомнения. «Она напала на меня, хотя ты подошел первым». Задала она резонный вопрос. Ашер знал ответ. «Полагаю, пиявку направляли». «Что?» — Лиана посмотрела на него с сомнением. «Это те же, что пытались связать нас с помощью ожерелья?» — догадалась она. «Вероятнее всего. Нам пора выдвигаться». «Подожди!» — остановила его Лиана. «Нужно похоронить его. Нехорошо оставлять тело просто так лежать. Ой, нас ведь не обвинят в его убийстве, не так ли? Я не хочу провести остаток жизни за решеткой». Ашер хотел сказать, что на это нет времени, но, увидев отчаянное выражение лица Лианы, сдался. — А кто такие каратели? — спросила она, когда Ашер копал могилу для мертвого слуги. Он не понимал, зачем его кучер взял с собой лопату, но та неожиданно оказалась среди вещей, спасенных из разгромленной во время нападения кареты. Раньше так называли членов священного ордена, который боролся с порождениями разлома. — Какое-то страшное название. Лиана хмыкнула. «Разве каратели это не те, кто наказывает за что-либо?» «Верно!» — не стал отрицать Ашер, выбрасывая из довольно глубокой уже ямы очередной ком земли. «Они считали, что твари — это обезображенные грешники, которых необходимо покарать, чтобы очистить их души и сделать мир чище. Но это ведь не так, верно?» — с легкой тревогой спросила Лиана. «Нет», — уверенно выдал Ашер. «Твари не имеют никакого отношения к людям. Они просто порождение разлома. Готово!» Буркнул он и выбрался из ямы. Затем они похоронили слугу, проводив его в дальнейший путь короткой молитвой. «Что такое?» спросил Ашер, когда заметил, с какой тревогой Лиана смотрит на коня. К этому моменту они закончили сборы и решили двигаться дальше. В столицу возвращаться не стали, беспокоясь, что там у злоумышленников будет больше шансов для нападения. «Я не умею», — призналась Лиана с тревогой, глядя на высокую спину животного. Ашер сначала хотел уверить ее, что это просто, но вовремя успел прикусить язык. Это был его шанс держать желанную девушку в своих руках постоянно. Ашер не мог его упустить. «Ничего страшного», — сказал он как можно более невозмутимо. «Ты можешь ехать со мной». Аня с готовностью согласилась она не была настолько самоуверенной чтобы отказываться от помощи ты можешь придвинуться ближе произнесла она ощущая что ашер пытается дать ей больше места после этих слов она почувствовала как тело ашера на миг замерло нет правда сядь нормально настояла она ехать далеко если ты будешь все время так напряжен у тебя быстро начнет болеть спина добавила аня и крепко вцепилась в седло перед собой. Она храбрилась, но ей все равно было страшно сидеть верхом на столь пугающем звере. Земля была далеко. Аня не сомневалась, если она упадет, то обязательно что-нибудь сломает, и хорошо, если это будет не шея. Так что будет лучше, если Ашер станет держать ее крепко. — Ты уверена? — глухо спросил Блэквелл, с сомнением, глядя на расстояние между ними. Он усилием воли запретил себе смотреть Лиане пониже спины. Хотя, признаться, соблазн был очень велик. «Конечно», — заверила Аня, посмотрев через плечо с улыбкой. Ашер некоторое время размышлял, а затем все таки сел вплотную. Аня, ощутив позади прикосновение сильного тела, неожиданно смутилась. А когда чужая рука опустилась ей на талию, она и вовсе почувствовала, как горит лицо. Все нормально?» поинтересовался Ашер, наблюдая, как выглядывающий из-под белоснежных локонов кончик уха начинает слегка краснеть. Это зрелище завораживало. «Да!» — резко ответила Аня высоким голосом. «Даже слишком высоким, больше похожим на писк». «Да-да, конечно, все хорошо». Она снова оглянулась назад и улыбнулась, пытаясь сделать вид, что все в порядке. «Можем отправляться». Ашер еще какое-то время смотрел на нее, потом кивнул. Животное под ним почти сразу двинулось, словно ему не требовалось физического понукания. Аня крепко держалась, но ей все равно постоянно казалось, что она может в любой момент упасть. В какой-то момент она даже начала сползать в бок, но сильная рука Ашера придержала ее, прижимая к крепкому телу позади. Второй зверь следовал за ними вместе с их вещами. Его даже привязывать не требовалось. Он самостоятельно шел за своим товарищем. Когда они отъехали на пару километров около куста, где совсем недавно Аня Сашером нашли раненого слугу, появились несколько человек в черных плащах. Один из них присел и прикоснулся пальцами к земле, как раз в том месте, куда рухнула разлагающаяся от тьмы рука слуги. "Ну", требовательно спросил другой, глядя на товарища, "неудача" ответил первый и поднялся. Тьма поглотила сущность. Никто из них больше ничего не сказал. Некоторое время они стояли молча, обдумывая свои дальнейшие действия. «Мы должны убедиться», — предложил первый. «Надо откопать труп и проверить. Возможно, ему удалось ранить ее другой рукой. Мы не можем вернуться в Орден, если не добудем хотя бы каплю ее крови». «Можешь это нам не говорить», — огрызнулся второй человек. «Конечно, мы проверим». Сразу после этого люди двинулись к свежей могиле. Вскоре перед ними предстало тело кучера. Первый, тот, что касался руками земли в самом начале, проверил мертвеца. «Пусто!» — констатировал он, когда закончил. Двое других хотели закопать тело обратно, но раздраженный спутник остановил их. «Что вы делаете?» — спросил он резко. «Оставьте предателя! У нас есть более важные дела!» Через пару секунд вся группа растворилась в лесу, оставляя позади лишь развороченную землю и обиженное, неподвижное пока тело.